Глава 255. пятьдесят Тяжелее всех приходилось Келунду, который одновременно поддерживал себя в полете и создавал скрывающий нас экран, в то время как Мудзи только поддерживал экран. Она делала это самым простым из доступных ей способов одной рукой, ведь вторая была на моей талии. Когда мы поравнялись с войсками альянса и взглянули на их плотные ряды, то немного напряглись. поскольку оставалась вероятность быть замеченными и атакованными. Двигались мы быстро и уже пересекли более половины необходимого расстояния, когда Кевлунду тихо сказал, «Вот черт, нас обнаружили, будьте осторожны!» Как он и сказал, до нас долетели несколько стрел тьмы и множество обычных стрел. Насколько мощные у них были луки, если стрелы выпущены из них, долетели до такой большой высоты. Я сразу среагировал на происходящее. Маги наших врагов, скорее всего, не способны контролировать свои заклинания на таком расстоянии. Будьте осторожны и старайтесь уклониться от них. Сталкиваться с ними плохо, поскольку это уменьшит нашу скорость. Поэтому лучшим решением будет избегать этих атак. Войска Альянса уже вступили в столкновение с армией трех королевств. Под нами разливались громкие призывы к убийству. Они были отчетливо слышны даже на такой большой высоте. Альянс начал внезапную атаку половина своего состава, в то время как армии трех королевств использовали магические пушки крепости и множество различных заклинаний для борьбы с ними. Бесконечный поток ослепительных выстрелов магических пушек вылетал из-за стен крепости. Каждый выстрел уносил с собой жизни членов атакующей армии. Война жестока. Убей или будешь убит. Всякий раз, когда выстрел попадал в скопление войск, я чувствовал, как дрожит тело Мудзы. Смотря на развернувшуюся под ногами сцену, я твердо пообещал себе, что, несмотря ни на что, я добьюсь перемирия с тремя королевствами жанху тревожно крикнул будьте осторожны атаки врагов слишком многочисленны у нас нет иного выбора, поэтому нам придется использовать боевой дух чтобы сформировать защитный барьер предчувствуя опасность я вынырнул из своих мыслей и принялся осматривать окружающее пространство как и сказал жанху В небе было огромное количество заклинаний. Несмотря на то, что сила заклинаний была небольшой, их количество пугало. Они покрывали зону в километр. Мудзы, обнимающая меня, сказала, «Плохо. Отряд магов тьмы из нашей расы собирается атаковать нас». Я холодно фыркнул. «Собирайтесь подле меня и создайте барьер под нами». Я знал, что объединенные силы имеют большую мощность. Когда все собрались рядом, наша оборонительная мощь разительно возросла. Поскольку мы были на большой высоте, нам приходилось защищаться только от тех атак, что летели прямо в нас. Однако из-за этих действий наша скорость сильно снизилась. Отряд магов тьмы следовал за нами и постоянно запускал в нас заклинаниями. Столкнувшись с этой проблемой, я оставался спокоен. Крепость Телун была близка. Я крикнул. «Всем приготовиться лететь на максимальной скорости!» После этого я взглянул на Мудзу и подумал. Когда она здесь, я не могу атаковать демонов под нами, поэтому придется просто защищаться. Пока я думал над этой дилеммой, я продолжал использовать небольшую часть своей силы боевого духа для полета. и преобразовывал силу священного меча и часть силы боевого духа в магическую силу. Под нашими ногами сформировался огромный призматический щит света. Для тех, кто был на земле, мы были сродни солнцу, что внезапно появилось в ночи. Призматический щит света сам по себе обладает низкой оборонительной силой, но то, что я создал сейчас, был доработан мною. Большое количество заклинаний тьмы было отражено, и я прошептал Мудзе: «Это не должно причинить им вреда. В основном он нужен для создания трудностей для мага тьмы». Мудзи ничего не сказала. Она напрягла свою руку на моей талии. Несмотря на то, что наша цель была очевидна, пока мы находились под защитой призматического щита, войска Альянса ничего не могли поделать. Мы уже думали о том, что сможем безопасно добраться до места назначения, как я внезапно почувствовал огромную силу, что направлялась в нашу сторону. Это не было чем-то, что смог бы выдержать мой призматический щит света. Используя посох Шукрада, я поспешно запустил множество лезвий света в сторону надвигающейся опасности. Сила противника была выше моих ожиданий. Все эти действия заставили мою кровь закипеть. Мое выражение изменилось, и я сказал, «У вашей демонической расы имеются действительно могущественные магии. Сейчас мы находимся в невыгодном положении». Противник не был сильнее меня, но мы были в воздухе, и я не мог восстановить свои силы. Используя боевой дух для полета, я тратил очень много энергии. «Если бы противник использовал другое мощное заклинание, чтобы помешать нам, я не смог бы гарантировать благополучное прибытие в крепость Теллун». В этот момент отворились восточные врата крепости Теллун. Несколько тысяч кавалеристов покинули крепость. Мне стало любопытно, почему человечество отправило столь малое количество воинов в бой. Но Жан-Ху вдруг прокричал. «Это отряд земляных драконов моего брата». Вот значит как. Несмотря на то, что всадников было всего лишь несколько тысяч, их передвижение было похоже на сильный порыв ветра. Ничто не могло помешать им. Они успешно проложили себе путь между армией Альянса. До нас снова донеслись волны сильной магии. Я был недоволен этим. «Летим городским воротам. откуда вышел отряд земляных драконов, я справлюсь с ними сам. После этого я использовал посох Шукрада, чтобы создать в воздухе ослепительный шестиугольник золотого цвета и запустил его вниз. Его сила превышала продвинутые заклинания. Хоть ему и было далеко до мощности запрещенных заклинаний, но она была близка к ним. Одна эта атака... потребила 60% магической силы. Когда он сформировался, я сказал Мудзи, «Быстро используй магию ветра, чтобы догнать остальных. Поскольку я использовал большую часть своей магической силы, у меня не было иного выбора, но я был вынужден попросить ее о помощи». Мудзи начала собирать элементы ветра, которые быстро окружили нас. После этого Образовавшиеся завихрения начали подталкивать нас в сторону городских врат. Брат Жанху и остальные, улетевшие ранее, уже достигли их. Когда шестиугольник, выпущенный мной, столкнулся с заклинанием магии тьмы, нас Мудзи мгновенно подкинула вверх. Этот резкий подъем негативно сказался на мне. Мое тело стало вялым. Мудзи тотчас схватила меня и произнесла. О, великие элементы ветра, я призываю вас превратиться в смерч, что разрывает все на части. За нашими спинами появился небольшой торнадо. С его помощью мы мгновенно, словно выпущенные из лука стрелы, вылетели в сторону крепости. Пока Мудзы проворачивала все это, я сумел перевести дыхание. Взмахнул посохом. Я рассеял магические стрелы, летящие нам в спину. После этого мы рванули в сторону восточных врат.